Глава 7. Бегемоты. Первым, что увидела Антия, выскользнув заверном из зеркала, был распахнутая каменная пасть со столбами клыков. Пожалуй, в ней мог бы поместиться маршрутный мобиль, и ещё осталось бы место. Остальное тоже впечатляло. Статуя бегемота сверкала позолотой, рубиновые глаза гневно сверкали, ноги колонны почти притоптывали. Ох, ты ж задави тебя, Евгр. Осборн снова замахал руками перед лицом. «Здоровущий ты какой!» здравущий согласился Верн. «Добро пожаловать в город бегемотов!» Они обошли статую. Каменной громадине шла стайка девушек в белых одеждах. На подносах в их руках дрожали мягкие пестрые облака цветов. Впереди лежал город. Маленький, шумный, пыльный. Кругом царил запах пряностей. Такой густой, что антия чихнула. «Почему бегемоты?» — поинтересовалась она. — Считается, что местные жители произошли от них, — сообщил Верн и мотнул головой в сторону лоточника, который продавал фрукты. — Да вон, посмотри, прямой потомок во всей красе. Лоточник действительно был крупным мужчиной и весьма свирепого вида. Синий халат едва не лопался на плечах. Верн подошёл к лотку, подбросил на ладонь яблоко и поинтересовался. — Проход в Архаман открыт? — Пока открыт. Ответил мужчина, сверкнув сердитым взглядом из-под густистых бровей. Но закрыть могут в любую минуту. Говорят, что это, как её, сейсмоактивность. Я вгры её забери. Ну что ты? Как? Не боишься так вольно ходить? Вернуло смеялся, обменялся с латочником рукопожатием. Значит, ещё один друг. Значит, пока можно не волноваться. Боюсь, конечно, да делать нечего, ответил он. «Что, ищут?» «А то...» — осклабился торговец. «А вон, гляди. Бегемоту молится, чтобы он тебя нашёл. Ну, собственно, исполнилась молитва. Ты здесь». Верно откусил от яблока, бросил второй антии. «Всё, чего мы хотим — дойти до Архамана и убраться подальше», — сказал он, и теперь в его голосе не слышалось привычных юрнических ноток, только спокойствие владыки который отдаёт приказ. «Поможешь?» Големы угощать не стали. Антия протянула ему яблоко и спросила. «Разломить сможешь?» Осборн кивнул, легонько стукнул по яблоку кончиком пальца и протянул Антии половинку. Лоточник удивлённо посмотрел на него и поинтересовался. «Куколку продашь? Я б купил. Надоело уже самому ящики таскать». «Он живой!» — возмутилась Антия. «Он не продаётся!» Лоточник фыркнул. «Фу ты, ну ты, какие тут все важные!» Помогу я вам, конечно, не хватало нам тут ещё землетрясения. Он махнул куда-то вперёд и продолжил. «Идите сейчас к Белому Бегемоту, там паломники толкутся, народу полно. И ты бы это, оба глаза завязал, а она пускай тебя ведёт. Убогих да увечных там хватает, никто на вас и не посмотрит». Берн, понимающий, кивнул. «А потом?» «Ждите меня, я ларёк приберу и приду. зеркало у нас тут нету, но в Архаман после обеда пойдёт караван. Я вас туда пристрою». «Скоро будем в Архамане», — подумала Антия. «Скоро всё кончится, и я вернусь». Она представила, как дядя Бринон ждёт её, как над городом парят спасательные дирижабли, как пахнет кофе на крошечной кухоньке их дома, и горло сжало от тоски. Антия старалась не думать о Талерии. Зачем лишний раз травить душу? Всё это время она усердно загоняла в глубину сердца всё, что напоминало о родных краях. Но сейчас, когда родные края оказались совсем рядом, её накрыло горечью. Ей хотелось вернуться. Груз путешествия вдруг оказался слишком тяжёл. «Спасибо», — кивнул Верн. «Чем я могу тебя наградить?» Лоточник расхохотался, сверкнув на всю улицу золотыми зубами. «Иди уже!» «Хватило того, что ты помог моей сестре. А я добра не забываю». Верн, понимающе улыбнулся, снова пожал руку торговца, и они пошли по улице. Голем хрустел яблоком. Вид у него был невероятно довольный. Сняв повязку и сунув её в карман, Верн закрыл глаза и протянул руку Антии. «Веди меня, девочка. Прямо, никуда не сворачивая. А ты?» Он обернулся к Осборну, и тот от неожиданности выронил грызок «Подаяние собирай. Больные и увечные угодно бегемоту». Улица была загружена людьми. Одни в разноцветных нарядах, другие в лохмотьях с протянутой рукой, но все одинаково радостные, словно паломничество было не актом веры, а весёлым праздником. А вдалеке кто-то заливался монотонными воплями. В стороне Антия заметила крохотный оркестрик, который играл так лихо, что ноги сами пускались в пляс. Артистично работали шулера, предлагая угадать, в каком из трёх стаканчиков спрятан алый шарик. Промышляли мастера карманной тяги Так лихо, что Антия даже не почувствовала прикосновения к бедру. Просто увидела, как в сторону скользнула тень и поняла, что её сочли неинтересной. «Надо же! Праздник!» — негромко сказала она. Верн кивнул. Дородная дама в шелках и кружеве бросила ему монетку. Осборн поймал её на лету и поклонился. «Конечно!» — так же тихо откликнулся Верн. «Надо же упросить бегемота, чтобы он помог тебя остановить!» «Странно, что твой друг всё-таки нам помогает», — заметила Антия. Чем дальше они шли, тем сильнее ей становилось не по себе. Я принесла сюда беды и катастрофы. Меня бы поймать, да поскорее. Прямо перед ними взвыла скрипка. Смуглые девушки в пёстрых платьях заплясали, взметая юбками пыль. Одна посмотрела слишком уж пристально, и Антия потянула верно вперёд. Лоточник был прав. Сирых и убогих в толпе хватало, причём Антия видела, что половина из них — просто актёры, которые решили подзаработать. «Очень многие хотят насыпать соли на хвост Ордиона», — произнёс Верн, и Антия увидела, как дрогнули веки левого глаза. Он подсматривал. «Вон, видишь, впереди белая Нам туда». То, что издалека казалось сахарной горой, на самом деле было бегемотом. Белоснежный, украшенный гирляндами цветов и лентами, он походил на торт в витрине кондитера. Запах пряностей и благовоний сделался невыносимым. Антия чесала нос и вытирала глаза. Слёзы так и набегали. Пробившись через толпу, они нырнули в проулок, где стояли красавцы-бактрианы с светлой шерстью и большими горбами. На них грузили алые тюки с товаром. Животные презрительно смотрели по сторонам, поджав толстые губы, словно собирались плюнуть. Чуть поодаль стоял караван баши в пёстром халате, делая пометки в толстой растрёпанной тетради. «Ну», — сказал Верн, возвращая повязку на место, — «Кажется, нам сюда». Он не успел договорить. Крылатая тень рухнула в проулок с выцветшего неба, ввинчиваясь в землю, разбрызгиваясь во все стороны пригоршнями синего и золотого, расшвыривая людей, цветы, бактрианов. А внутренний голос, орущий, что надо бежать, спасаться, погнал Антию куда-то вправо, и её тотчас же окутало прохладной лазурью, едва уловимо пахнущей осенними ягодами. За запахом пришли тепло и гулкие удары, идущие откуда-то из глубины. Тук-тук-тук. «Ардеон!» тук, тук. — только и смогла подумать Антия. Чужая рука, сухая и горячая, обхватила её шею. Коготь перстня уперся в горло. «Это он меня держит. Это его сердце бьётся». Нахлынувший на неё страх был таким сильным, что Антия невольно схватилась за руку Ардеона, чтобы не упасть. Сейчас она ничего не видела, кроме лица Верна, белого, опустошённого. но ты это, слышь!» — узнал Антия голос лоточника, который долетал словно бы из глубины. «Не серчай! Жить-то всем охота! Про вас сразу доложили, как только вы у бегемота вынырнули!» вернее ответил. Мышь поднялась дрожащим от страха столбиком на его плече. Осборн сжимал и разжимал кулаки. Антия представила, как синяя сепуха летела сюда, задыхаясь от ветра, и с трудом удержала нервный смех. «Это правильно», — негромко заметил Ордеон, и Антия поняла, что сейчас всё закончится. «Она станет очередной каменной девой в мёртвом саду. Когда потребуется владыке, на неё наденут алый шёлковый плащ и отправят служить. Привет, брат. Давно не виделись». «Отпусти её», — так же тихо произнёс Верн. «Просто отпусти». «Дай нам уйти. Мы спустимся в пирамиду и больше не вернёмся». Ордеон рассмеялся. Пальцы мягко скользнули по шее Антии, словно примерялись, как перерубить её. «Лучше бы ты не лезь сюда, брат», — вздохнул Ордеон и резко скомандовал. «Взять. Живыми». Антия не поняла, откуда в прооке вдруг оказалось столько каменных дев. Они высыпали из-за бактрианов, из-за оторопевших от страха зевак, из-за заборов и стен... и двинулись в сторону верно «Зажмурься», — прочла Антия по его губам, и оборотень сдвинул повязку. Мир наполнила гулым рёвом, словно прямо над ними летел исполинский дракон. Ожившие статуи рассыпались дымом и крошевым. Земля дрожала, и вонь была такой, что Антия невольно начала скользить в серое марево обморока. Потом её рвануло к светлому небу, к солнцу. Открыв глаза, Антия увидела, что человеческие фигурки сделались крошечными, как рассыпанные игрушки, и поняла, что летит. Синева стала такой густой, что уже ничего нельзя было рассмотреть. Антия окончательно опомнилась от боли в руках. Опустила глаза и увидела, что стоит на балконе, а сжимает металлическая перильца изящные ограды. Внизу раскинулся пышный сад. зеленели деревья, в траве пестрели сочные мазки цветов. Солнце двигалось к горизонту и было уже не опаляющим, а спокойным, почти ласковым. Откуда-то справа доносилось птичье пение. Мир был чистым и свежим. Мир был счастливым. «Иди сюда, Антия!» — услышала она голос Ордиона. «Не бойся!» На мгновение её охватила злость, настолько сильная, что уши наполнил звон. Обернувшись, она увидела высокие распахнутые настежь двери, прозрачную синеву оконных стёкол. Ордион устало опустился на диван, вытянул ноги и повторил. «Иди сюда. Я не хочу тянуть с тебя силой». Антия разжала пальцы, вошла в небольшой зал, который во дворце ее отца мог бы служить местом для частных встреч. Пушистый ковер на полу, в котором утопают ноги, картина с непонятным рисунком из цветных пятен, ваза с пионами и розами. Все так и дышало спокойствием и легкостью. Охота подошла к концу». «Что с верным?» — спросила Антия, понимая, что вот-вот расплачется от отчаяния, такого глубокого и жестокого, что сердце почти останавливалось. «Что с Осборном?» Она тотчас же отдёрнула себя. «Не сметь плакать. Человек, который собирается её убить, не должен увидеть ни слезинки. Эта стойкость была единственным, что ещё у неё осталось». Ардион устало откинулся на спинку дивана, похлопал по шёлку рядом с собой. Антия вспомнила. Таким жестом мама подзывала свою собачку. «Осборн, это та глиняная куколка?» Ардион едва заметно улыбнулся, и Антия почувствовала, как невидимая петля захлестнула её шею и потащила к дивану. Понятия не имея. Она упала на диван, схватилась за шею. Петля соскользнула, и ей удалось сделать вдох. Ардион снисходительно усмехнулся. «Ну вот, так гораздо лучше. Здравствуй, Антия. Как себя чувствуешь?» Надо же, какая трогательная забота. Некоторое время Антия смотрела на игру золотых искр в синеве Мантии Ардиона и думала, как бы поизвительнее ответить, а потом повторила. Где Верн? Ардион покосился на картину, словно хотел что-то прочесть в мишенине цветных пятен. Разрушил почти всех моих воительниц. Ушёл. Но я бы сейчас о нём не волновался. Конечно. Антия не сдержала усмешки. Меня должна заботить моя собственная судьба». Обсуждать тут было нечего. Она понимала, что жить ей осталось недолго, как бы мелодраматично это ни звучало. Вот только почему Ордеон медлит? Почему смотрит так, будто хочет не просто убить, а заглянуть в душу и присвоить? «Не совсем», — улыбнулся Ордеон. «Ты понимаешь, что сейчас могла бы бежать с моими гончами за Филином?» «Понимаю», — подумала Антия. Представила, как проминается земля под каменной поступью, как холодит плечи шелк плаща и как страшно это подобие жизни. Неудивительно, что та девушка, которую они похоронили в горах, предпочла посмотреть в глаза верно. «Ты до сих пор жива, только потому, что я хочу разобраться». Ардион говорил очень спокойно, словно обращался к животному или ребенку. «Что именно нас связывает? Как это можно использовать?» «Я не знаю», — пришептала Антия. «Я просто увидела тебя во сне в той пещере, и всё началось». Ордион, понимающе кивнул. «Это не просто пещера. Это точка скопления магии Ашханорна. Оттуда она исходит и наполняет наш мир», — ответил он. «Что ж, мир демонов на спине великого кита. Каков он?» Антиохмура посмотрела на него, а знает про великого кита. «Неудивительно, впрочем. Почти такой же, как Ашханорн», — призналась она. «У нас тоже есть магия и пирамиды, и мы не демоны, мы обычные люди, такие же, как ты». Только сказав это, Антия поняла, что сморозила глупость. Ордион усмехнулся. «На ваше счастье, вы не такие, как я», — произнес он, и в его взгляде проплыли золотые искры, такие же, какие наполняли глубину мантии. «Среди вас нет никого, кто был бы осколком солнечного чего в материальном мире». Но есть кто-то очень сильный. Ардион поднялся с дивана, протянул Антии руку. Она встала, как зачарованная, не в силах отвести взгляда. Ей вспомнился обитатель трущоб, который умел завораживать змей. И они послушно танцевали под его деревянную дудочку. Сейчас Антия казалась себе такой же змеёй. Ардион прикажет, и она будет танцевать. — В тебе тоже есть что-то, — произнёс Ардион. Антии казалось, что она падает. Летит в колодец, в котором нет и никогда не будет дна. Глупое сердце. Как быстро оно бьется. Лицо Ордиона качнулось в сторону. Антия упала на прохладный мрамор пола, не чувствуя ничего, кроме пронзившей ее боли. Она сумела вскрикнуть. Пальцы царапнули по груди, словно пытались выдернуть то, что так терзало и жгло. И все вдруг закончилось. Антия обмякла на полу, насквозь промокший от пота. Мир качался и плыл. Но боли больше не было. Ордион присел рядом. Антия увидела в его пальцах что-то, похожее на большую золотую занозу. «Да, мы действительно связаны», — задумчиво произнес он. «И довольно сильно. Настолько, что я не смогу причинить тебе сколько-нибудь значительный вред. Жаль, я рассчитывал на другое». От гнева у Антии стало жить в горле, и рядом с этим гневом проросло извительное злорадство. Попробуй превратить меня в камень, рассмеялась да она. Давай посмотрим, что будет. Ты не сможешь. Золотая заноза зазвенела, прыгая по полу. Мысли метались в голове испуганной птичьей стаи. Антия понимала, что связано с Ардионом. Он не сможет её убить. А раз так, раз владыка Ашханорна не сумеет остановить инамирную демоницу, тогда тогда он будет наказан. Солнечный кормчий, этого просто так не оставят. Разумно. Ордион улыбнулся, но улыбка вышла какой-то сумрачной и больной. Он выпрямился, прошёл к дверям и негромко сказал кому-то в коридоре. «Жрицу сюда! Быстро!» Антея попробовала встать, но сил хватило только на то, чтобы ползком добраться до дивана и сесть. Лучше, чем ничего. Меньше всего ей хотелось валяться в ногах у Ордиона. Её родители не стояли на коленях перед своими убийцами. «Ты этого не знаешь», — устало проговорил Ордион. Тогда стражник тащил тебя через подземелье, и всё, что у тебя было, — это мрак и вопли твоих родителей». Антия замерла, открыла рот и закрыла. «Откуда он, Евгар, его побери, это знает?» Ардион довольно усмехнулся. Её растерянный вид пришёлся ему по душе. «Но как?» — только и смогла спросить Антия. Пусть воспоминание было страшным, пусть оно причиняло боль, но оно принадлежало ей. И меньше всего она хотела, чтобы кто-то совал в него грязные руки. «Увидел», — равнодушно ответил Ордеон, и в дверь постучали. Вошла жрица. Серебристо-серая мантия струилась по полу. Маска почти полностью закрывала лицо, оставив лишь маленький острый подбородок и ярко-алые поджатые губы. Жрица поклонилась и застыла. Ордеон смерил её оценивающим взглядом, словно пытался понять, способна ли она сделать то, что нужно, а затем махнул рукой в сторону Антия и приказал. «Делай свою работу». Жрица кивнула. Тонкие белые руки поднялись, снимая маску. Антия увидела прекрасное лицо без капли жизни и почувствовала нестерпимый голод, который терзал жрицу. Глаза, густо подведённые чёрным, налились лазурью, и Антия ощутила, как в ней останавливается жизнь. А вот и всё. Только и успела подумать она. Холод, наполнявший её, был невыносим. Мелькнуло лицо дяди Бринана, который ждал Антию в Толерии, и надеялся, что она вернется. Проплыл филин с железным крылом. Улыбнулся Осборн, и мир стал заполняться тьмой. Антия еще могла бежать через нее, держа дядю Бринона за руку, но... «Хватит», — произнес Ордион, отвернувшись к окну. «Убирайся». Жрица послушно надела маску. Лазурное сияние угасло, и Антия почувствовала, как воздух наполняет окаменевшие легкие, как возвращается жизнь, как мир снова обретает цвета, запахи и звуки. Жрица выскользнула за двери, Ордеон обернулся, и Антия увидела потёки крови на его лице. Он дотронулся до носа так, словно не мог поверить, что у него действительно идёт кровь, и едва слышно сказал. «Да, связь есть, и намного сильнее, чем раньше». Антия захотелось рассмеяться. Потом она подумала, что солнечного кормчего станется убить их обоих, и спросила. «И что же теперь?» Ордион снова провёл пальцами по лицу, стирая кровь. «Пока ты будешь жить», — ответил он. «Пока». Верну казалось, что у него на зубах скрипят песок и каменная крошка. Горло пекло, словно он исторг пламя, как дракон. Он напомнился только тогда, когда глаза стали жечь. Вернув на место повязку, верно обнаружил, что стоит на развалинах. «Но нет», — понял он. «Нет, это были не развалины после землетрясения». Эти камни остались после того, как он разметал мёртвую армию Ордиона. Чуть поодаль всхлипывали, умирая бактрианы. Люди казались разбросанными тюками с тряпьём. Правда, из тюков не вытекает кровь. Откуда-то с центральной улицы доносились стоны и проклятия. Аверн посмотрел туда, где вроде бы только что стояли Ордион и Антия, и увидел Бархева, мёртвого лоточника. «Предатель», — подумал он и сам удивился, — насколько холодно и отстранённо прозвучала его мысль. Кажется, небо, в котором растворилась синяя сепуха Сантии в когтях, смеялось над ним. «Тебе понравилось, брат? Какова их кровь на вкус?» Покачиваясь, Верн сделал несколько шагов к статуе и попробовал обратиться, но не смог. Голова гудела. Его шатало так, словно он пьянствовал несколько дней. Солнечный кормчий смотрел равнодушно. Верн ощущал его взгляд на затылке, и не мог от него заслониться. «Эй!» — услышал он едва различимый шелест знакомого голоса. «Эй!» Верн присел на корточки отбросил несколько камней и увидел Осборна. Голем заморгал на свету, заулыбался, и из трещины в его лбу сбежала капли воды. Тотчас же из-под плеча парня выскользнула Микела. Мышленая мордочка не выдавала ее чувств, но Верн готов был поклясться, что она едва сдерживает слезы. «Что ещё я мог поделать?» спросил Верн, подставив ей руку. Микела забралась на его плечо и печально пискнула. «Что, дать ему бить нас?» Микела вздохнула. Верн убрал камни. Осборн поднялся, стряхивая пыль с головы. По лицу струилась вода из разбитого лба, но выглядел он не так плохо, как Верну показалось сначала. «Надо улетать», сказал он. «По воздуху нас не догонят, а тебя нужно подклеить». Голем качнулся. Глаза съехались, было к переносице, потом вернулись обратно. «Англун хм тха!» выдавил он с отчаянием, глядя на Верна. Верну захотелось выргаться, да покрепче. В одиночку он был бы уже далеко, а тут навязали глиняного болвана на его голову, и дела у этого болвана плохи. Ордеон бросил бы голем и здесь и больше о нем не вспоминал, и на какое-то мгновение Верну захотелось поступить так же. Он отогнал эту мысль. Чем сильнее будешь похож на брата, тем скорее утратишь самого себя. И эта утрата будет невосполнима. Солнечный кормчий плыл над городом бегемотов, и Верну казалось, что он видит золотые узоры на его ладье. Отец всегда просто смотрел. Так учёные смотрят в микроскоп на лужицу в чашке. Все они — Ордион, Микела, Верн — любили его именно за эту холодную отстранённость и стремились сделать всё, чтобы отец смягчился. чтобы относился к ним так, как остальные отцы относятся к детям. Кажется, Верн первым понял, что все их попытки напрасны. Он и сам не знал, почему сейчас вспомнил об этом. Вздохнув, Верн принял облик Филина и, подхватив голема, медленно полетел прочь от города. Он думал, что Осборн окажется тяжёлым, но парень был намного легче Антии. Где бы его ещё подлечить в этих краях? Тут и для людей-то вся медицина ограничена спиртом и молитвами. Что уж говорить о големах. Верн летел до вечера. Старался не думать ни об Антии, ни о том, что голем с каждой минутой становится всё тяжелее. Ладья солнечного кормчего уплыла за горизонт. На синей мантии ночи матери проступили звёздные брызги. Верн посматривал вниз на золотые россыпи городков и посёлков и вспоминал, где у него остались друзья, которые не помчатся доносить Ордеону Афилине с железным крылом. Он вспомнил об одном таком друге, когда полетел над бескрайним ковром Боровинского леса и увидел кошачью тень, скользнувшую по кронам. Верн начал снижаться. Какое-то время они с тенью летели рядом, а потом он услышал заливистый смех и подумал, что всё не так плохо. Его узнали, его пригласили присоединиться. Тень нырнула к деревьям. Спускаясь, Верн увидел идеально круглую поляну и понял, что смертельно устал. Он ткнулся в траву, не чувствуя ни крыла, ни лап. Голен плюхнулся рядом и верно видел что к ним идут. Существо, которое вышло из-за тёмных стволов, было похоже на тонкорогого оленя. Конечно, если бывает на свете олени с трёхглазой, кошачьей мордочкой и кошачьими лапами. От серебристой шкуры существа поднимались нежно-голубые искры, и Верн почувствовал, как его наполняет спокойствие. Он увидел и услышал весь лес. От светлячков-фей, порхающих над полянами, до двухголовых рыб в ледяных ручьях. Он уловил запах ягод и трав и услышал шепот тьмы в старых норах. Он стал частью леса, и лес его принял как пропавшее и вернувшееся дитя. верно лежал бы так вечность, глядя, как над головой прорастают созвездия, но Осборн застонал и завозился в траве. Над поляной снова зазвенел смех, и верно видел как из рогатого кота выходит крошечный человечек с посохом в руке. «Ай, птица!» — с улыбкой воскликнул он. «Что за птица?» Верн рассмеялся в ответ. Ничего лучше он и пожелать бы не мог. Лантан Инман — один из лучших магов Ашханорна, который много лет назад сделался отшельником и ушёл в леса. Он починит голема. Он расскажет, где теперь Антия. И самое главное, когда-то он учил Верна основам природной магии и не предаст своего ученика. Верн шевельнулся на траве, сбрасывая из себя птичий облик и улыбнулся. «Ты всегда любил кошек». Потом он закрыл глаза и, открыв, увидел, что лежит на кровати. Над ним нависал деревянный потолок, от которого на тонких нитях тянулись веники и венички ароматных трав. Потрескивал огонь, по дому плыл сытный запах мясного рагу с овощами, и Верн слышал голос «Лантан инмана, который тёк неспешно, словно колыбельное. «Ну вот, глиняный мальчик, сейчас промнём тебя, промажем соком лесных трав, начиним тебя тёплой глиной с ягодами и корешками. У сердца твоего будет жить золотая ящерица, а в голове поселятся бронзовки-мечтательницы, и будешь ты сказочником, песенником, волшебником». Голем застонал. Верн сел на кровать и увидел длинный стол. Осборн лежал на нём, разрезанный и выпотрошенный, и лантан Провожно замешивал новую глину, всыпая в неё пригоршни ягод и вминая стебельки и корешки. Глава Осборна стояла чуть в стороне, испуганно смотрела, открывала и закрывала рот. «Не бойся», — ободряюще произнёс Верн, поднимаясь проходя к столу. Сколько он когда-то изрубил на нём корешков и листьев, выполняя задание своего учителя. Вот они, следы от его ножа. «Лантан это лучшее, что могло с нами случиться». Волшебник довольно кивнул, словно похвала бывшего ученика была ему приятна. Протянул Верну глиняную кружку, наполненную золотистым отваром на меду, и велел. «Ну-ка, выпей. Полегчает». Верн послушно осушил кружку, и на миг ему показалось, что каждую клетку его тела наполняет музыка. Простенькая мелодия, которая, как метла, выносит из него всю грязь и копоть. Послышался мышиный писк. Микела пробежала по столу, и, поднявшись столбиком, Замерла возле головы Осборна, словно пыталась его успокоить и показать, что никому не даст его в обиду. Губы голема дрогнули, и он что-то неразборчиво пробормотал. «От вас пахнет Ордионом», — сообщил Лантан Энман. я так вижу». Верн кивнул, присел на лавку, взял лавандовый веничек, просто для того, чтобы занять руки и не думать о том, что Антия может быть уже мертва. А иномирная девочка... — поинтересовался волшебник. — Ты и о ней знаешь? Вроде бы ты живёшь вдали от мира, — спросил Верн. Лантан взял резак и, ловко вскрыв голову Озборна, подхватил одну из банок и принялся высыпать золотисто-розовую пыльцу на открытый мозг. Пылинки раскрывали крылья и пытались разлететься. — Новые мысли, новые сны, хорошие слова для хорошей души, — приговаривал Лантан Говорила вода в ручьях, говорил ветер в листьях, пел камыш на краю болота, кричали птицы. Он поправил круглые очки и, внимательно взглянув, наверно, добавил. Да и отзвуки землетрясения докатились. Верн задумчиво дотронулся до ящичка с сиреневыми мускари, который стоял на этом столе, сколько он помнил. Лантан Энман использовал эти цветы для лечения артрита. А вода в ручьях не говорила об иномерной магии. Лантан усмехнулся, закрыл голову Осборна, словно ларец, и, смочив пальцы в одной из чашек, принялся замазывать шов. Осборн открыл глаза, заморгал. Взгляд был осмысленным и умным. «Вот молодец», — одобрительно произнёс Лантан «Как тебя зовут? Помнишь?» «Помню», — ответил голем, и Верн невольно вздохнул с облегчением. «Я Осборн из Тахванхара, город Тахрам». «Умница!» — довольно воскликнул Лантан и, покосившись в сторону Верна, продолжил. «Ты знаешь, вода не говорила, а вот мои мускари сказали. Посмотри на нижние колокольцы». Верн подцепил один из цветов кончиком пальца. Белая каёмка по краю нижних колокольцев стала красной. Ему показалось, что он слышит испуганный звон. «Я нашёл трупы на мирного жреца, на анунте признался Верн. Его убила и высушила отдача от сильного магического ритуала. «Чуть больше недели назад». Лантан понимающе кивнул. «Да, как раз тогда они и покраснели. помоги ко мне». Верн поднялся с лавки и, подчиняясь веточке указки, которая заплясала в пальцах Лантан стал прикручивать руки и ноги Озборна к телу. Голем испуганно следил за его действиями, словно боялся, что Верн соберёт его как-нибудь не так. «Что ты думаешь об этом?» — поинтересовался старый волшебник. Верн пожал плечами. полное не лепится разумеется», — фыркнул он. Правая нога голема вошла в бедро, что-то щелкнуло, и Лантан смочил руки и принялся заглаживать швы. «Но я считаю, что этот ритуал провели для того, чтобы соединить моего брата с Антией. Он зачем-то понадобился жрецам пирамиды Ауэли в ее мире». Губы Лантан Энмана дрогнули в улыбке, и Верн вдруг подумал, что тут нет нелепицы. «Все правильно». кивнул Лантан Я заглядывал свиток в архиве Ашнанзонт. «Как там было-то?» Он нахмурился, сложил пальцы щепотью и прижал к переносице. «Ах, да! Королевская кровь и солнечная кровь соединяются и изменяют миры, и нет того, чего они не смогли бы сотворить. Тогда поднимется великое солнце и развеет мрак, и изгонит злой грех. Какой грех хотят изгнать жрецы из своего мира?» Никела пискнула, закрыв лапками мордочку. Казалось, она испугана и с трудом сдерживает слёзы. Лантан осторожно взял голову Осборна и принялся накручивать её на шею. Верн смотрел, как поднимается и опускается грудь голема, как движутся его пальцы, и ему казалось, что тело великого кита вздрагивает под ногами, готовясь нырнуть во тьму океана. «Они хотят исправить основы мира», — ответил Верн. Леферу пришла в голову неплохая идея. остановить великого кита, возможно, даже умертвить его, чтобы не осталось больше ни жертвоприношений, ни страха. Беда была в том, что для этого ему понадобился Ордеон, и Верн знал, что брат никогда не подчинится тому, кого считает ниже себя. Он представил Толерию, жители которой больше не боятся землетрясений, потому что в небе над ними плывёт ладья нового солнечного кормчего, и не смог ответить себе «хорошо ли это?». Но было страшным, это точно. что же делать?» — спросил Верн. Лантан Мэнман пожал плечами. «Найти эту девочку, вернуть её домой, а там...» Его взгляд вдруг сделался спокойным и твёрдым. «А там надо понять, кому будет от этого хорошо и будет ли...»